Глава десятая. Выехали рано, потому что Мэйд своего добилась. Победно сияли не только ее глаза, но и солнце. А муж покорно ехал рядом, всем своим видом давая понять, что он в отпуске. И не стоит употреблять титул «святейшество». Просто ваша светлость. Дорога была хоть и пыльной, но довольно ровной. Да, и кто на нее смотрит на дорогу? Когда вокруг такая природа... Начало лета радует глаз, в первую очередь яркой, еще не выцвевшей на солнце и не полинявшей под дождями зеленью. А первые летние цветы хоть и скромны в своих нарядах пастухов и пастушек, но зато растут густо и дружно держатся за руки стебля. Такие хороводы затевают на зеленых лужайках. Поневоле заглядишься. А воздух... Аж голова кружится, такой он свежий и звонкий. Какой контраст с закованной в камень столицей, где рядом и воздух такой же тяжелый, что будто плитой ложится на грудь. В раз помолодевший отец Генриха, которому тоже дозволили ехать на пикник верхом, сопровождал экипаж старой графини, куда уселась и леди Констанс. Разумеется, это они возглавляли кортедж. Рон с Максимилианом чинно сидели рядом с бабушкой, одетые в пока еще чистые и отутюженные костюмчики. А в следующем экипаже ехали мэйд и ее сестра с младенцем, а также няня. Третьего экипажа не понадобилось, и леди Катисур была довольна. Ей далеко не все удалось починить к сегодняшнему дню. Еще в трех повозках, одной крытой и двух простых крестьянских телегах везли нехитрый утварь для пикника и тех, кто будет следить за бытовыми мелочами. Потому что одной только магии леди Катисур будет маловато. Не разорваться же ей. Замыкал кавалькаду Генрих, который отчаянно зевал прикидывая, уместно ли будет, наевшись вдоволь мяса и, отметив увольнительную изрядной порции виски, завалиться где-нибудь в кустах на мягкой траве и все ребячество проспать. Боевые маги не жаловали не только балы, пикники они тоже не очень-то понимали. ладно когда ты холост, ухаживаешь и все такое. Ветер так коварен с женскими юбками, что можно увидеть много интересного. К примеру, ножку юной леди. А в беседках можно уединиться, чтобы узнать свою избранницу получше и на ощупь, и на вкус. Перед флером высших лордов, когда они в ударе, теряется и леди с красными камушками. Главное не перестараться. Но сейчас-то на кой, когда у него уже двое детей и Сол безнадежно женат? Что командир-то молчит. В принципе, Генрих был готов отправиться в Варвалон немедленно. Жену с детьми он к ее матери сопроводил, со старым другом поговорил. Предупредил его насчет Райна И торчат еще хотя бы пару дней в имении, о существовании которых граф, конечно, знал и раньше, но никогда не горело желанием узнать подробности. Не считая сезона балов, красные лорды неотлучны на службе у Империи. И заставлять их шляться по пикникам – это глупейшая трата их драгоценного времени. Генрих еще не знал, что его ждет засада с барашком, которого надо поджарить, иначе развернулся бы немедленно и прямиком в рвалон. Но Констанс благоразумно умолчала об обязанностях лорда-командующего не только как сопровождающего. Мэйд настаивала на другом местечке для пикника, но леди-теща, как всегда, переубедила. Пообещав женщинам с детьми катание на лодках, а мужчинам рыбалку. «Вот коварная! Ведь эти два занятия придется совместить. Усадить слабый пол в лодке, вывести на середину озера и забросить удочки». Ну и какая рыбалка среди бела дня и в такой компании? С кучей маленьких детей. Так, видимость одна. И вообще, это развлечение не для боевых магов. Нет уж, лучше подремать на бережке, в тенечке. Генрих! Сладко улыбнулась теща, когда они рассупонились, облюбовали место для походного стола, и подлатный тент был натянут. Костер! Что костер? Не сразу понял он. Нам надо зажарить барашка. А я тут при чем? «Огонь, Генрих!» Улыбка леди стала еще слаще. А взгляд, ну, просто бархатным. Уметь же, когда захочет. Так-то, когда леди-теща своим трубным голосом отдает приказы, она и мертвого пробудет. Но имперский этикет для бытовых магичек еще строже. Чем для дам наивысшего ранга? «Красный лорд? Красный лорд всегда прав!» «Какой к чертям костер?» «Что? Сол, ты слышал?» «Если ты хочешь, чтобы этим занялся я, то не забывай о том, кто обеспечил хорошую погоду. Ты тоже должен внести свой вклад. Это по-честному». «Папа?» Граф беспомощно посмотрел на отца. «Мы с ним идем за дровами», поспешно сказала мать. «Это и будет наш вклад». «За какими еще дровами? Ты даже слов таких раньше не знала». «Мы живем в походных условиях». Констанс не удержалась и хмыкнула. «Свать это, учится на ходу, молодец». Твоему отцу полезно подышать свежим воздухом и размяться. Если у тебя не получится развести огонь, то папа, конечно, поможет». «Что значит «не получится»?» Пыхнуло так, что все дамы испуганно вскрикнули. «Надеюсь, меня не заставит крутить вертел?» Сердито спросил Генрих. «О, нет!» — с улыбкой сказала Ряди-тёща. «С этим я и сама справлюсь. Идите, отдыхайте, ваша милость». На какое-то время его оставили в покое, но потом на берегу появились лодки. Хорошо, что запахло жареным мясом, но жена предупредила. «Много не пей. Кто нас будет катать по озеру?» «И эту лужу называют озером». Генрих был в бешенстве. «Видел он в своей жизни озера. Вот в столице это, да, или в Ключах. А здесь болото с лягушками и пиявками, берега которого густо заросли камышом». Но командир невозмутимо сказал. «Конечно, да, мы «Мы с графом сделаем все, чтобы сегодняшний день стал для вас максимально приятным». «Это какие еще подвиги я должен совершить?» – пробурчал Генрих. Когда стали спускать на воду лодки, Гер внезапно закапризничал, и Лерда сказала. «Мы с малышом останемся здесь. Гер должно быть голоден, вот и плачет. Я его сейчас успокою и покормлю. Мы еще успеем насладиться рыбной ловлей». «А я с удовольствием покатаюсь сейчас по озеру». И старая графиня выразительно посмотрела на мужа, который явно не горел желанием куда-то грести, когда портвейн еще добрых по бутылке, и мясо тоже вдоволь. Барашек оказался мупитанным. Грести могу и я, пожала плечами Констанс. Кого из детей мы возьмем к нам в лодку? Рона. Я хочу с Максом, упрямо заявил малыш, который как приклеился к двоюродному брату. Хорошо. Вас, и мейт, повезу я, улыбнулся гра Алверт. «Что стоишь?» — шикнула Сватина, на замявшуюся было его милость. «Живо полезай в лодку, тебе надо голову проветрить». Боевые маги не спорят с женами по пустякам, тем более летний день он длинный. И старый граф Руци беспрекословно полез в лодку, отобрав у свадьи весла. И даже сделал пару грибков, после чего конни взялась за дело сама. А не то они так и застрянут в камышах». Таким образом лодки отчалили, увозя всех, кроме лорда-командующего с женой и их младенца. «Иди, поспи», — великодушно сказала зевающему супругу Лердес. «Дозволяешь?» «Я же вижу, что тебе все это не по душе». На пикнике настояла мэйд. Сказала, что так она и вовсе не увидит мужа, у которого всегда дела, если мы не выберемся на природу. Тогда я вздремну пару часиков, и Генрих осуществил свою мечту. Уснул он сразу и крепко. А Лердес покормила ребенка, и Гер затих. Но внезапно она почувствовала волнение. Ну, не сиделось ей на месте. Захотелось вдруг прогуляться по берегу. И никто не смог помешать. Муж уснул. Грак Калверт был занят со своей семьей. Мать присматривала за пожилыми сватом и сватьей. Слуги убрали со стола и тоже решили отдохнуть до новой трапезы. Все были уверены, что ни малейшей опасности здесь, в провинции, нет. Твари далеко, на границе, и Лердес с малышом никто и ничто не угрожает. Они отдыхают под тентом, солнце их не беспокоит, сытые, всем довольные. Природа вокруг прекрасна, воздух свеж. Увы, камыши в этом месте на редкость разрослись, и никто не увидел, как Лердес встала. Разумеется, Герарда она одного не оставила, даже под присмотром слуг, которые тоже сытно поели и их сморила. В общем, всех, кто остался на берегу, охватило сонное оцепенение. И собравшуюся на прогулку графиню с плоденцем никто не остановил. Лердес пошла вдоль берега, словно ее позвал только ей одной слышимый голос. Это было похоже на очары. Малыш затих. «Спроси графиню, что она делает и зачем?» Она не смогла бы ответить. Просто шла, пока не углубилась в лесную чащу, не заметив, как пересекла границу своих владений, и уже на территории соседа. Лес как будто вымер. Ни людей, ни зверья. Остались только разлапистые елки, да редкие береза, которые гостеприимно расступались перед Лердес. Словно приглашая ее идти все дальше и дальше, порою надломившаяся ветка острием указывала путь. Наконец деревья, а потом и кусты, расступились. Показалась прекрасная солнечная поляна. Среди зеленой травы густо рассыпались белоснежные цветки лесной земляники. Звонко запили птицы, синело небо над головой. Лэрды устала от долгой ходьбы и присела на высокий пенек, словно приготовленный для нее в этом уютном местечке, прижимая к себе маленького сына. Но тут же вскочила, потому что на поляну вышел высокий темноволосый мужчина. Его красивое лицо было похоже на маску. Вроде бы мужественное, правильное, с волевым подбородком, но кожа мертвенно-бледная. Нос похож на клюв стервятника, а губы обескровленные будто перед тобой оживший мертвец. Одет незнакомец был просто в потрепанный костюм охотника в высоких сапогах, несмотря на солнечный день и сухую погоду. И никаких украшений, кроме магического перстня на правой руке. Графиня испугалась было, но почти успокоилась, увидев, что это высший лорд. Красный камень в кольце говорил о том, что перед ее милостью боевый маг, хотя цвет этого камня был довольно странный, почти что черный, с редкими кровавыми проблесками. — Вы кто? — спросила Лердес, по-прежнему прижимая к себе ребенка. — И откуда вы здесь? Это наше имение? — А я не помню, чтобы мы звали сегодня гостей. — Если только мама. Или я невольно забрела на чужие земли. — Но вы же не лорд Рос? — в ужасе спросила она. — Не хватало еще, чтобы именно этот мужчина и был маминым избранником. — Нет, я не лорд Рос. Я гощу в соседнем имении а сюда забрел случайно, так же, как и вы. — Какая неожиданная встреча, графиня. Позвольте представиться, поскольку я вижу, что вы меня не узнаете. — Аж Руберт, Виконт. — Да, я вас впервые вижу. — Вот оно как, — задумчиво сказал высший лорд. — Значит, вы ничего не помните. — А что я должна помнить? Я прошлым летом поправляла здоровье после ранения в ключах. Видимо, мы разминулись, и на балу вас не было. В честь защитников Орвалона. Я бы вас запомнила, у вас такая примечательная внешность. А что, в ключах дали такой бал? Конечно. Крепость ведь выстояла во время осады. Ах, и осада, оказывается, была. Как много интересного я пропустил. Насмешливо сказал странный викон. «Догадываюсь, чьи это проделки, хотя одному ему с такой задачей не справиться. Вырвать несколько страниц из летописи Империи, будто их там и не было». «Но если вы прошлым летом тоже были в ключах, то как могли не знать об осаде Арвалона?» Удивительно спросила Лердис. «Черт меня возьми! Хотя неудачное выражение, когда его употребляю я. Но здесь стоя человек, получается, что уместно». «Что значит здесь?» Лердес испуганно прижала к себе ребенка, потому что во время этого разговора руки ее почти расслабились. «А где не человек?» «Вы боитесь, что я причиню зло этому младенцу?» Лорд Руперт кивнул на Гера. «Напрасно. Он теперь самое ценное, что у меня есть. Я, собственно, и пришел, чтобы на него взглянуть. Потому что вы покинули Арвалон, и мне сразу стало неуютно. Не беспокойся, Лердес». Рядом со мной ты под надежной защитой и в полнейшей безопасности. Потому что сейчас ребенку больше нужна мать, чем отец, и ты для меня такая же ценность, как и Герард. Лердес хотела было отойти подальше от этого пугающего лорда, но ноги словно приросли к земле. Глаза заволокло туманом, голову тоже, будто ватой набили. Страх вдруг прошел, волнение... Охвативший было Элэрдес уступило место сначала слабости, а потом приятному оцепенению. Сердце сладко замерло, по рукам и ногам побежали мурашки. И Герард вел себя на удивительно тихо. «Дай, я его подержу!» Глухим низким голосом сказал лорд Руберт. «Посмотрю на него, прижму к своей груди, послушаю, как бьется его сердце». И Элэрдес покорно протянула ему ребенка. Виконт почти уже взял Герада на руки, когда на поляне раздалось грозное «Остановись!». Графиня вздрогнула, мгновенно очнувшись, и поспешно отступила, так и не отдав ребенка странному лорду. На поляне у самой опушки леса стоял генерал Гра Ферт. «Ваше Пресвятейшество!» Графиня внезапно смутилась, но волнение было приятное. Она не боялась на генерала смотреть, напротив, глаз не отрывала и трепетала. Ну, но от чего?» Они будто были... — По-особому близки. — Какая встреча? — с досады сказал лорд Руберт. — Присматриваешь, значит? — Почему вы здесь, графиня? — сухо сказал генерал, подходя к Лердес и закрывая ее собой второго мужчины. — Где ваш муж? — Генрих, он спит, растерянно сказал Лердес. — Твоих рук дело. Граферт резко обернулся к лорду Роберту. Всего лишь милые пустяки. — Беспечно, — сказал тот. Ты не имеешь права здесь находиться. Хочешь выяснить отношения? Изволь. Но сначала отпустим леди. Ее ребенок нам обоим дорог. Мы же не хотим, чтобы она заблудилась и свалилась в воду, или на нее напали волки. Опаснее тебя здесь никого нет. Кто бы говорил? И тут со стороны озера послышались крики. «Лердес, ты где, Лердес? Ваша милость, куда вы подевались?» «Вас уже ищут, графиня. Идите туда». Графферт махнул рукой, указав направление. «И держите своего сына крепче. Слышите? Никому его не отдавайте». Лэрдес послушно шагнула в ту сторону, где метались по берегу родственники и слуги. Видимо, мэйд с детьми сошла на берег и не обнаружила под тентом сестру. Или мама подняла панику. «Лэрдес!» Раздался вдруг в лесу такой знакомый бас. «Я тут все сейчас разнесу. Где ты?» «Генрих!» Она ринулась навстречу мужу. «Проснулся, наконец!» Удовлетворенно кивнул Граферт. «Странно, что ты можешь применять здесь ментальную магию». Пристально посмотрел он на лорда Руберта. Или же владыку. Генрих сам уснул. Насмешливо улыбнулся тот. «А вот слуги... Ну, ты же понимаешь, что это простолюдины. Для них крупицы Флера вполне довольны, чтобы отключиться. А я завладел телом высшего лорда и частью его магии». «Боевая у меня своя неплохая, даже здесь. Клянусь, что я не злоупотребляю. Не надо на меня так смотреть». Генерал прислушался и убедился, что лэрда с ребенком в безопасности, среди своих родных и с мужем. Со злостью сказал, «Ты зачем сюда явился? Я немедленно вышвырну тебя вон. Имею полное право, мы ничего друг другу больше не должны». «Погоди, всего пару слов. Нам не о чем говорить». — резко сказал граферт. Разве? — А, по-моему, три месяца назад у нас появился повод встречаться как можно чаще. — Верни Лердес ворвал он. слышишь? — грозно сказал владыка. — Тогда и я уйду. — Почему же она должна жить там? — Мне так спокойнее. Герард под присмотром. А то я, опасаюсь, что долг чести и верность Империи возьмут верх над отцовскими чувствами. Ты уже запечатал кровь пустоши своим заклятием. Ты это почувствовал? А как же? Даже на расстоянии. Вот почему ты хотел взять ребенка на руки. Это нечестно, Арис. Он такой же мой, как и твой. Почему ты лишаешь Герода лучшей его половины? Темной. Почему это она лучшая? Потому что он должен стать темным императором. Согласно пророчеству. Важно, сказал Владыка. Я ждал этого не одну сотню лет. Тебе все равно не удастся изменить судьбу. сахосахум Ты же это принял, когда обнял женщину под той самой скалой. Помнишь? Ты же сначала прочитал то, что на ней написано. Стану я верить в всякую чушь, да еще написанное тобой. Писала моя рука, это верно. Но в этом... М -м, теле тогда был ты, и свою судьбу предсказал тоже ты, а за одну судьбу империи играли. Герарта родился. Значит, небеса приняли не только договор. Но и примечание. Посмотрим. Мы все равно не узнаем наверняка до шестнадцатилетия Герарда. Сбылось ли это пророчество? Поэтому предлагаю договориться. Ты оставишь его в покое. Тогда и ты тоже. Взаимная уступка. Мы оба молча наблюдаем, как он растет, ни во что не вмешиваясь. Иначе некрасиво получается. Ты меня и так уже надул. Ты мне смеешь ставить условия?» Граф Ферд шагнул к владыке, и в руке у генерала внезапно появился огненный меч. «Ты убил Рут!» «Чего ты взбеленился из-за ерунды? Мало у тебя бесполезных потомков обоего пола? Да и когда это было?» Его соперник тоже достал оружие. Кнут с костяной рукоятью, где хлыст заменяло белое пламя. «Неважно, когда. Она моя кровь. Охота мне с тобой связываться на твоей территории». И владыка отступил. Но кнут поснул таки почти по бедрам граферта, который парировал удар своим мечом. Кусок шипящей белой змеи, отрезанный от хлыста, упал на траву и какое-то время извивался, оставляя черные полосы на зеленом, выжигая травяной покров до земли и дальше, пока не остались глубокие борозды, а само белое пламя не погасло, оставив горстку пепла, который тут же развеял поднявшийся ветер. «Почему ты вообще о ней вспомнил?» — недовольно спросил владыка. Это земля ее мужа, на которой ты стоишь. Спасибо, что сказал. Хоть знаю теперь, с какой стороны зайти. После этих слов открылся портал. Не имперский, а будто с червоточиной. Оттуда пахнуло заброшенным кладбищем, сыростью и мертвечиной. Владыка шагнул туда, и портал стал медленно, словно нехотя закрываться. С явным намеком «Не прощаюсь, мол, не смей сюда больше приходить». С ненавистью сказал Графферт. «И оставь в покое Мэда, а это не тебе решать. Я ведь могу сделать для него то, чего не сделал ты». Раздалось уже из туманного пятна, в который превратился портал. Генерал постоял еще какое-то время на поляне, а потом, поразмыслив, направился в ту сторону, где продолжался пикник семейства Руци и Калвертов. «Боги, лэрдес, как же ты нас напугала! С тобой все в порядке?» Мать ощупала руки графини, плечи, погладила по волосам, словно проверяя, все ли цело. «И почему тебе вдруг взбрело в голову одно пойти в лес? И где были вы все?» Она в гневе обвела глазами перепуганных слуг и остановила взгляд на зятя. «Генрих!» «Да вот, сморила!» Смущенно сказал граф. «Да не беспокойтесь вы, мама. Я бы любимую жену из-под земли достал. Да и куда бы она делась? Если только к хмеду забрела». «Я хотел сказать Клорду лорду Россу, но его-то нам точно бояться не стоит». «Сол!» — укоризненно сказала мужу-герцогине. «Ты-то почему ничего не почувствовал? Что Лердес лучше угрожает опасность?» «Потому что ее не было?» Гракалвер тоже был смущен. И в самом деле графиня разгуливает по незнакомому лесу с грудным ребенком на руках, а Архимаг как ни в чем не бывало катает семейство по озеру в лодке. «И ведь ничто не подсказывало, что Лердес больше нет под тентом, что она куда-то ушла. Одна». «Не беспокойтесь, там был его первосвятейшество», — сказала графиня. «Он мне подсказал, куда надо идти, чтобы вернуться обратно на берег озера». «Граф Ферт с тобой говорил?» — моментально нахмурился Солорд. «Он же мне обещал...» «Я обещал, что не приду больше в дом графа Руция». Раздался на берегу, где был натянут тент, голос самого граферта. «Но я же не могу избежать случайной встречи!» «Ваше Превосвятейшество!» Дружно склонились дамы. А слуги упали на колени и замерли. Мало того, Грааль, сам Граферт, великий ужас Империя. «Ты случайность?» С иронией сказал граф калверт «Не смеши!» «Я и в самом деле гулял!» Пожал плечами генерал. «Искал в лесу цветущий жасмин!» Сердито спросил его названный брат. «Или другой какой-то прекрасный цветок!» — И о чем же вы с леди Руцей говорили, будучи наедине? — Но там был еще один высший лорд, — вмешалась Лердес. — Странный такой. Он представился как Аш Роберт, Виконт. — Мы с его первосвятейшеством были в лесу не одни, ваша светлость. Вы ошибаетесь. — Что? — вырвалось у герцога, но граф Ферд сделал ему знак. Молчи. — Они все в неведении. Мы с тобой потом поговорим. Присаживайтесь, ваше первосвятейшество. Похватилась Констанс. «Хотите жареного барашка? Мы рады, что в нашем скромном пикнике такой высокий гость. И зелень возьмите. Гляньте, какая сочная и свежая. Я неустанно об этом забочусь. О нашем столе. А тут такая нежданная радость. То есть вы. Не зря старалась, выходит. Я тоже впервые вам рад, леди Катисур. Вы как нельзя кстати со своим предложением. Игра Ферт невозмутимо заняла место под тентом. Лэрдес инстинктивно придвинулась к мужу и положила Герарда ему на колени. Генерал дернулся было, но под взглядом Соло принял прежний, отстраненный вид, превратившись в ледяную статую. «Вот сочный кусочек!» Леди Катиссур услужливо протянула его первосвятейшеству тарелку. «Можно я как хозяйка за вами поухаживаю? Хотите вина?» «Хочу!» «А вы можете сесть со мной рядом. Я давно уже собираюсь всерьез с вами заняться. Леди, а ну-ка сядьте! Хватит мельтешить!» Бокал вина чуть не выпал у Констанс из рук. «В чем это я провинилась?» — с трепетом спросила она. И буквально рухнула на указанное генералом место. Констанс аж затрясло от страха, когда граф Ферд так смотрит, душа улетает в пятки, а сердце начинает ускоренно биться. «Вы непозволительно и без почтения думаете об их святейшествах». Негромко сказал великий ужас империи. Называете их в мыслях своих злыднями. А это ваши черти их здесь носят? Вы что себе позволяете, леди? Я вас накажу. Отправлю на пару часиков в ад, на профилактическую беседу с владыкой. Вы давно уже это заслужили». «Вот уж не думала, ваше Превосвятейшество, что вам есть дело до ничтожной мысли какой-то жалкой бытовой магички. Разве вы нас замечаете?» — жалобно сказала Констанс. «Интересно, а старый осел он слышал?» «Слышал. Мне и в самом деле безразлично было ваше существование. Я же не думала, что такая ничтожная особа станет бабушкой ребенка, в чьих жилах течет кровь Грааля и его потенциального наследника». Но Мэйд мне не родная дочь пачерица так что вы особо не переживайте. А при чем тут, Леди Мейд? Чуть не вырвал еще генерала. Вовремя спохватился. Эти дети, три маленьких лорда, все будут тесно с вами общаться, нашелся он. Они должны вырасти в любви и добре. Особенно это касается Герарда, а вы должны стать образцом добродетели и никаких старых ослов. «Слышите меня?» «Ну не могу же я в один момент измениться!» Взмолилась Констанс. «Я такая, какая есть!» «Вы что, со мной припираетесь?» Графферт аж привстал. «Да что вы, ваше Пресвятейшество, как я посмею!» «Я просто взываю голос вашего разума, ведь вы такой старый и мудрый!» «Должны же вы понимать, что я хоть и встану тут же, на путь истины, вашими молитвами!» «Но первые шаги по дороге благочестия отдаются с огромным трудом!» «Я недавно сильно нагрешила». «Это где?» — любопытством спросил графферт. «И при чем тут мой возраст?» Он невольно посмотрел на Лердес. «Я что, так плохо выгляжу?» «Выглядите вы всегда одинаково», — философски заметила Констанс. «Мы все уже к этому привыкли, но будьте снисходительны к другим. Я вот прямо сейчас хочу перед вами покаяться, что я пока не образец добродетели». Ах, это вы про свои шашни с моим родственником, с лордом Россом. Ну, это меня мало волнует. Но он задрал мне юбку. Вздохнула леди Катисур. Правда, с благой целью, вылечить мою ушибленную ногу. Мэт на это решился. Вы меня радуете. Ах, вы такой проказник, ваше первосвятейшество. Да не то радует, что Мэт погладил вас по ноге. А то что он перестал отрицать, наконец, свою сущность. И Я так долго с этим бился. И генерал тяжело вздохнул. — Я вас не понимаю, ваше первосвятейшество. — Да и не надо. Мы с вами слишком уж разные леди, и нам друг друга никогда не понять. Все, что я от вас хочу, — это безоговорочное послушание. Да кто же осмеет вас ослушаться? Но вы все время со мной припираетесь. Это моя манера вести разговор. «Так избавьтесь от нее! Срочно!» «Так я стараюсь! Съешьте кусочек барашка!» Лестиво сказала Констанс. С Жаркою удалось на славу. Жаль, что лорд Росс не захотел прийти. Сказал, что у него какие-то срочные дела. И она невольно вздохнула. «Но с вами-то он сблизился!» Задумчиво сказал графер. «Мне странно, что именно вы смогли сломать этот лед. И именно вам Мэтт захотел помочь настолько...» Что выдал себя? «Он что, бабник?» — охнула Констанс. «Вы можете думать о чем-нибудь другом, кроме постели?» С досадой посмотрел на нее Архимаг. «Нет, с вашими мозгами определенно надо поработать. Боюсь, вы и Герарда научите плохому. Не смейте его обижать. Слышите?» «Да как же, я могу обидеть внука. Он такой хорошенький, но будто ангелочек». «Хм...» Это внушает надежду. «Спасибо за угощение, леди». Граферт все-таки отведал барашка и выпил пару бокалов вина, заметив при этом, что оно дрянное. «Все экономите, леди Катисур? Боитесь растратить богатство зятя? Так ради внуков стараюсь». Моментально нашлась Констанс. «Схватывается на лету». Одобрительно кивнул генерал. «Сразу смекнули, что именно мне от вас нужно, и что ваша главная ценность — это внук. И мне необходимо, чтобы вы крайне ответственно отнеслись к своим обязанностям бабушки. Увы, я не могу вас часто навещать». «Навещать?» «Да вы же почти не ходите в гости, ваше Превосвятейшество. Чем мы-то удостоились?» «И в самом деле, что-то я тут засиделся». И граф ферт встал. «Соу, проводи меня». Генерал бросил прощальный взгляд на Лердес, с удовольствием убедившись, что ребенок опять у нее на руках. А не на коленях у графа. Обычно граф Ферт относился к своим потомкам обоего пола почти равнодушно. Да, он их поддерживал, опекал, продвигал, встречался с ними по первой же просьбе, но особой теплоты не чувствовал, стараясь никому не привязываться. Прекрасно зная, что он всех переживет. А чем жиже кровь, тем меньше чувств. Своих живущих ныне потомков генерал оценивал скептически и предельно рационально. Кто достоин быть Граалем, а кто нет. И пока не увидел приемника. Так что император Граабарерон прав. Рано еще на покой. И вдруг появился Герард. Нежданно, негаданно. Но кто воспримет всерьез почти что стершиеся буквы на покрытой многовековой пылью скале? Но случилось, и генерал почувствовал волнение. Если пророчество все же не врет, то именно Герард решит исход Великой Битвы и судьбы Империи. Можно ли этого избежать? Растить обычного ребенка, не давая раскрыться его потенциалу? Ведь если он и в самом деле будущий темный император, то это должен быть необычайно сильный менталист, способный любому лорду навязать свою волю, не говоря уже о простолюдинах. Пока же Гера спокойно спит на руках у матери, счастливо избежав первой в своей жизни опасности. А если бы владыка взял Гера на руки? Надо договариваться. «Арис!» Он невольно вздрогнул. «Сказал отрывисто. Да, иду». Они, не сговариваясь, отправились на берег озера. Вода поначалу пошла рябью, а потом превратилась в зеркало, которое отразило обои Граали невольно сгладив разницу в возрасте. «Ты ведь порталом уйдешь?» — усмехнулся Сол. «Неужто прогуляешься по воде? А ноги не боишься промочить?» «Боюсь. Я мог бы проехаться вместе с вами в одном из экипажей, но ты ведь станешь возражать. Что происходит?» — Можешь мне объяснить? Ведь тот, о ком упомянула Лердес, — владыка. — Но почему ты не позвал меня? — Не беспокойся, я и сам справился. Вышвырнул его из Империи света туда, где хозяину тьмы самое место. — Но вы поговорили. — Ну да, обменялись парочкой ударов. Усмехнулся Граферт. — Не переживай, все было по правилам. На земле остались раны, которые еще долго не заживут, если вообще заживут. Можешь сам глянуть. Я его отправила во свое не слова. А мечом. Но почему он вдруг пришел? И почему наткнулся именно на Лердес? Случайность. Графиня решила прогуляться. Владыка тоже. Их пути ненароком пересеклись. А ты там как оказался? Я тоже гулял. Что-то ты мне темнишь. А помни, сов, ты это кому? Старейшему паладину света? А почему ты тогда ходишь в черном? Мне так удобнее. Ты пугаешь людей. Вид ангела их бы расслабил, а я отвечаю за внутреннюю политику и слежу за порядком. Пока они меня боятся, ведут себя смирно. У тебя на все есть отговорки, сердито сказал Калверт. Я начинаю думать, что ты, как маркиз Сантафина, что-то скрываешь от нас с Реном. Как и ты. — Я имею в виду твою личную жизнь. Мы ведь договорились, что не будем заходить друг к другу в спальню. И что наши отношения с женщинами — это табу. — И кто она, эта женщина? — с иронией спросил Сол. — Ты настолько сильно увлечен был Эрдес, что больше никого не замечал. Всего год прошел, и ты снова рядом с ней. Хоть и утверждаешь, что пришел навестить лорда Росса. — Это касается также и детей. Семьи. Пары в души, о которых не обязательно знать названным братьям. И я тебе клянусь, что меня здесь держат дела семейные. И только графферт поднял правую руку к небу, и от его пальцев потянулись вверх золотые нити, которые прошли насквозь безоблачную синеву. Одновременно левая рука архимага потянулась к воде, и это уже был настоящий столб света. На поверхности появились пузырьки, будто она изнутри закипела. Но не ключом забурлила, а выбросила в воздух туманное испарение мельчайшей капельки озерной воды. И заиграла радуга. Сначала обычная, потом двойная, и под конец тройная. Потом первая, самая яркая, будто вспыхнула, а солнце опустилось ниже. И появилась радуга огненная, желто-оранжевая, с алыми сполохами, а две другие исчезли. Стало не просто тепло, жарко. Красиво! Улыбнулся Солард. «Я так не умею. Ты просто не пробовал». Граф ферц вернул свой шедевр, оставив только золотой мост над озером, уже без других оттенков спектра. Солнце вернулось на прежнее место, приподнявшись высоко над водой. Подул ветерок, жара мгновенно спала. После чего эта бывшая радуга рассыпалась на золотые звезды, которые упали на воду и превратились в прекрасные лилии. Лепестки их дружно вспыхнули всего на миг и стали белоснежными будто с них осыпалась золотая пыльца. Знаменитый флер высших лордов. В воздухе сладко и чувственно запахло амбры. — Ну, так как? — спросил генерал, услышав дружный восхищенный вздох женщин, оставшихся под тентом. — Моя клятва принята? — Да, — нехотя признал Грак Досадую на то, что не он творил такую красоту. Мэй даже крикнула «Браво!» Герцог ясно различил ее голос. — А почему таким тоном? — Вы с мэдом, ну, очень уж дальние родственники. Ты не ради него пришел. — А Рут? — Я был к ней привязан. Планирую сделать своим наследником одного из Палмеров? — Об этом пока рано. Я еще вполне здоров и, как ты, убедился силен. Но я безумно любил свою вторую жену. Маркиза была восхитительна. Настолько, что я больше никому из женщин так и не предложил пойти к алтарю. «А вот леди Рут не была красавицей», — заметил Сол, в отличие от маркизы Палмер. «Если ее портреты не врут, то я понимаю твое странное увлечение этой дамой. Они не передают всего очарования моей второй супруге. Лердес на нее похожа», — заметил герцог. «Ничуть нельзя оценивать женщину лишь по ее статичному изображению». «По какому-то портрету?» «Я никогда бы не женился на Лердес, потому и согласился оставить ее в покое». «Отступить». «Что же касается Рут... Ты разве видел ее?» «Да. Мой первый в жизни балл в качестве боевого мага, Красного Лорда, был, похоже, последним баллом этой необычной женщины. Поэтому я ее и запомнил. Два года ункером в Академии — это испытание, когда ты, по словам преподавателей, никто, даже несмотря на громкий титул. Так, мясо. И вот тебе дозволили надеть белоснежный мундир». «Хотя ты еще ни одного подвига не совершил». Незабываемое ощущение. Леди Рос была в темном платье, хоть и декольтированном согласно приказу императора, который настаивает на соблюдении бального этикета, и ни разу не танцевала. Даже с мужем. Я еще подумал. Интересно, почему их брак называют счастливым? У леди Рут Рос взгляд был тоскливым. Я попытался было узнать, в чем дело, но... Как менталист тогда еще был слишком слаб. А она урожденная Палмер. Как-никак. Закрылась тут же. Да еще насмешливо улыбнулась. Тогда я решился пригласить ее на танец. Воздействовать уже мужской харизмой. И флером. «Самоуверенный мальчишка». Не удержался граферт. «Но ведь она тебе отказала». «Да». «А мне до чертиков хотелось узнать ее тайну». Это я чувствовал, леди что-то усиленно скрывает, но и Флер на нее не подействовал. Хотя меня недаром называют самым красивым мужчином в империи, я тогда налег на полную. Увы, ему показалось, что граф Ферт вздохнул с облегчением. Красота Рут была не в ее лице или фигуре, сказал он. Рут Палмер родилась сильным боевым магом. Ничуть не хуже многих магов-мужчин, но слишком уж была самоуверенна. Это ее и погубило. Но не будем об этом. Все это случилось восемь лет назад и похоронено навеки вместе с Рут. Тебя, кстати, жена не ищет? «Мэйд!» — спохватился Граг Халверт. «Я ведь в отпуске. Поклялся, что все в свое внимание буду уделять ей и сыну. Пойду выполнять отцовский долг». — Но мы ведь еще увидимся, Арис. — Да, я не приду больше в дом твоего друга, как и пообещал, но свои дела здесь я еще не закончил. Вода в озере снова пошла рябью. По центру вздулся огромный водяной волдырь, который волна погнала к берегу. У камышен оторвался от поверхности и превратился в каплю, которая повисла рядом с архимагом. — Красиво! — вновь признался Соло. — А я недавно по неопытности аж в зеркало угодил. — Это несложно. Порталы. Водные очень уж любил покойный Сантафина. Именно таким образом от тебя избежала, мэйд. А ты ничего и не почувствовал. Но теперь я чувствую ее всегда. Осторожнее. Когда на одной чаше весов будет лежать жизнь твоей любимой, ты положишь на вторую все, что попросят, не раздумывая. Предупредил Граферт. Когда он ушел, Сол не сразу вернулся к семье. Постоял на берегу, разглядывая лилии, которые постепенно таяли, будто огромные снежинки, которые накрыла оттепелью после того, как мороз отпустил. А озерцо теряло вместе с ним сказочное очарование и превращалось в прежнее почти что болото, в котором снова как-то неуверенно заквакали лягушки, явно перепуганные случившимся. Гра Калверт раздумывал над словами своего названного брата и о покойной леди Рут. «Странная история». Поверить-то он поверил, но не мог не почувствовать напряжения. Не станет генерал-граф Ферд попусту тратить время на всякого якобы родственника, с которым даже не связан кровными узами.